Выступление на Седьмом съезде писателей СССР. На днях я прочитал книгу одного ученого о долголетии. Книга эта захватила меня так, как ни один бестселлер, и я подумал, вот как надо писать, чтобы читатель увидел в твоем сочинении настолько жизненно необходимое для себя дело, что не мог бы оторваться до заключительной строки и сожалел бы, что книга кончилась, и долго еще думал потом о прочитанном. Утопия? Да. Но без утопии жить нельзя. Нельзя обращаться к человеку с книгой, которая не предназначалась бы для него как предел откровения, как некая новая Библия. И так каждый раз, даже если это недостижимо. Но таков должен быть закон искусства, закон работы художника. Так чем же увлекла и потрясла меня эта научная вещь? поэзии философии. И хотя и далек от мысли сравнивать такую книгу с произведением художественной литературы, это совершенно различные стихии, но есть одно великое свойство, точнее говоря, преимущество искусства. Подлинное творение искусства не заканчивается на последней странице, не исчерпывает повествование, С окончанием истории героев, оно переселяется в душу и сознание читателя, оно продолжает жить и воздействовать как внутренняя сила, как мука и свет неумирающей совести, как поэзия правды, которая заключает в себе отнюдь не безоблачное, прекраснодушное восприятие мира, но и страдания, но и мужество преодоления трагедии, которая неизбежна в жизни любого человека. Казалось бы, сколько уже сказано и пересказано во всей эпохе по поводу назначения и природы художественного творчества. Существуют горы трудов, И однако и это еще одно непреложное свойство искусства, раздумья о путях и судьбах литературы, нескончаемое, поскольку у каждого времени свои заботы, свои тяготы, свои надежды. Вот и на этот раз, Собираясь на наш съезд, каждый из нас несомненно думал о времени, в котором мы живем, ибо нет на свете ничего из присущего миру людей, именуемого издавна в двух всеобъемлющих словах добро и зло, нет ничего такого в жизни человека и общества в прошлом и настоящем, что не имело бы отношения к литературе и искусству в этом смысле. Все на свете существует для нас и мы для всех. об этом необходимо думать постоянно, бесконечно, как бесконечно сама жизнь и из этих дум в результате выкристаллизовывается замысел идея содержание форма произведения отсюда наша ответственность ответственность художника своего времени помятой об этом. Снова и снова сверяя свои наблюдения с реальностью, с делами, с идеями, провозглашенными социализмом, и воплощением их в действительности, спрашиваем себя, как мы живем, куда мы движемся, что ждет нас завтра, как лучше быть полезным людям, в их устремленности создать наиболее справедливую, наиболее умную и красивую жизнь на Земле? Ведь в этом суть. в извечной, неуемной, все время ускользающей и возникающей, как птица-феникс из праха, великой и святой надежде счастья для всех и повсюду, и навсегда. Такова она, бессмертная и могучая иллюзия вечного духа борьбы. И в этой связи, насколько правдиво твое слово в искусстве, правдиво исторически и эстетически, Насколько оно отвечает идеалам и реальности, потребности общества, в котором ты гражданин, и прежде всего, насколько содействует оно тем коренным открытиям эпохи, что были выдвинуты Октябрьской революцией? Ответ на этот вопрос не так прост. Подчас он мучителен, ибо наша современность сложна, противоречива и многолика. Взгляду открывается повсюду пестрое слияние разнообразных жизненных проявлений, личного, социального, исторического характера, требующих своего художественного исследования в аспекте всего мирового поэтического и философского опыта. И только в том случае, если художник выступает не просто как зарисовщик быта, но и как гражданин, как судья, ответчик и пророк одновременно, совмещая в своей творческой ипостаси и Ешуа, и Понтия Пилата, возникает заключительный в лицах и действиях опыт времени на долгий срок для поколений. Таков для нас Толстой, таковы Достоевский, Горький, Шолохов. И смею думать только так, развивая и обновляя основу художественных традиций, не отступая ни на шаг от революционных идей, ибо мы возвестили новую эру и несем за это ответственность, мы могли бы удовлетворить духовные запросы современного человека, который и есть носитель сложности сегодняшнего мира, и который вновь и вновь, неизбежно и неодолимо, приходит к всегдашнему вопросу о том, кто он, что он и как он стал таким, каков он есть в канун нового тысячелетия на Земле. Так обстоит вопрос, как мне думается, в целом. Во всяком случае, надеюсь, для многих из нас, что писать, как писать, зачем писать. Да, пишущих много. Верно и то, что все мы исходим из благих намерений. Но далеко не все из напечатанного имеет отношение к настоящей литературе. Актуальность ли замысла, важность ли темы не могут сами по себе быть некой самоценностью, ради которой стоило бы писать книгу. И об этом. Надо говорить прямо, не выдавая мнимое заподлинное. Предмет искусства не тема, затвержденная в графе перспективного плана мероприятий, а острейшие проблемы бытия, противоречия, конфликты эпохи, система отношений личности и общества и вытекающая отсюда судьбы, истории, образы, поступки людей. Синтез проблем и конфликтов – это та почва, на которой зиждется искусство. на которой вырастают характеры настоящего и будущего. Когда же мы пренебрегаем этой закономерностью, заранее собирая что-то воспеть, приукрасить, исходя из соображений чисто тематических и прочих, то тем самым мы предлагаем лесть. Эта лесть порождает и особый стиль, высокопарный и примитивный одновременно, стиль лживой романтики. Человек же хочет знать о себе правду. подчас, возможно, и горькую, ибо, устремленный к идеалу, он хотел бы знать и то, с чем извечно борется человеческий дух в самом себе, а это можно передать лишь средствами подлинного реализма. Скажу о деревенской прозе. И вот в каком плане. Так называемую деревенскую прозу, которой критика так и не сумела найти лучшего определения, обвиняли во всех смертных грехах, в том числе и в ностальгии по патриархальному быту, в ограниченности, противопоставления городу и прочее, и прочее. Мы просто оговаривали себя, боялись обжечься огнем и утверждали, что этот огонь не огонь. Но теперь ясно, что такого рода проза в лучших ее образцах была вызвана в литературе жизненной необходимостью откликнуться на драматические события, переживаемые послевоенной деревней, необходимостью сохранить... и более того, восстановить в новом качестве, в новых исторических условиях те духовные, нравственные, этические, трудовые традиции и ценности, которые подверглись испытанию временем. Это проза деревенская по географии и образу жизни героев, но она общечеловеческое по знанию, ибо она выражает людей, а через них время, историю и, если хотите, черты эпохи. Деревенская проза стала в некотором роде эпосом нашей современности. Я хочу особенно подчеркнуть то обстоятельство, что эта проза, относимая к разряду деревенской с оттенком скрытого снобизма, по сути дела явилась высшим достижением советской литературы 70-х годов, поскольку, повторяю, она вторглась в самые наболевшие проблемы наших дней. Она показала человека, глубоко переживающего боль и если угодно, ощущение вины перед заброшенной пашней и нескошенными лугами, перед самим собой, утратившим чувство рачителя земли, хранителя и творца народного уклада жизни. Под пером деревенщиков этой прекрасной плеяды ныне действующих писателей деревенская проза возросла до эстетической и исторической общезначимости, и в том должно быть магия искусства. Эта волна определила один из магистральных путей развития современной литературы, обозначила новый уровень реализма, партийности и народности творчества в доподлинном смысле этого слова. Деревенская проза, повествующая о народной жизни, стала понятием высокой гражданственности, великой сыновней любви художника к народу, его сопереживания и соучастия в делах и судьбах современников. если говорить о национальных свойствах литературы, то это как раз опыт глубокого национального проникновения, в суть характеров, отношений и традиций, без чего не может быть настоящего жизненного искусства, обращенного к большому миру. Кто знает, быть может настанет время, когда под названием деревенская проза будет подразумеваться высокое качество литературы вообще. Вместе с этим я не могу не сказать и о том, Что меня тревожит? У меня возникает такое ощущение, что пора приступать к бурению новых скважин, в кавычках, на полях деревенской темы, ибо в старых скважинах добыча вроде бы подходит к концу. Возможно, я ошибаюсь. Во всяком случае, глубокое философское осмысление возрождающейся народной жизни на селе необходимо. Но о чем бы мы ни писали, на производственную ли тему, нравственную или историческую, Как принято подразделять, мы должны помнить о главном. Человек – не узкая специализация. Он хочет видеть и воспринимать мир не просто как слесарь, архитектор, врач, тракторист, а как цельная гармоническая личность. Обращаясь к культуре, взаимодействуя с людьми, он выступает как человек вообще, а не как носитель той или иной профессии. Но чтобы увидеть себя со стороны, ему надо подняться на большую высоту, ради чего и существует искусство, но для этого, однако, явно недостаточно той узкой специализации, в рамках которой пишутся наши книги о профессиях, о строителях, о геологах и так далее. Наш наипервейший долг – писать хорошо. Как сказал Маркес, это революционный долг художника – писать хорошо. Вроде бы просто и понятно, но не так все просто. Можно сколько угодно заявлять о своей приверженности идее, Но если литератор не в состоянии выразить ее с подлинной художественной силой и страстью, а только проиллюстрировать, он способен разве что дискредитировать саму идею. Но что значит писать хорошо? Вряд ли кто сможет ответить исчерпывающе. Это, как мне кажется, и мощь замысла, и идейная убежденность, и выход мыслью в общечеловеческий космос – где сходятся в узел самые сокровенные помыслы человеческого рода. Одна из главных задач писателя – ставить диагноз нравственного состояния общества, предвидеть эволюцию в духовной атмосфере времени. В этой связи я хотел бы сказать несколько слов о проблеме школьного учителя, как воспитателя, словесника, проповедника культуры, как основной фигуры в обществе, связующей поколения, и формирующий облик юных граждан. Да, такая проблема существует. И не потому, что с учителем в стране что-то неладное нет он на месте, он дает образование, однако образование и воспитание далеко не одно и то же. Не исключая, разумеется, семью, от учителя зависит, каких нравственных принципов будет придерживаться в будущем человек, что он будет читать, сможет ли осилить Достоевского и Толстого, или ограничиться чтением детективных романов в ранней юности. А что он будет читать, и сможет ли разбираться, делать выбор в современной ему текущей литературе? Чтобы учитель был учителем, его должны уважать окружающие люди. В этом смысле учитель в наши дни попал в трудное положение. Ему положено быть высоким авторитетом, наставником, примером. Носителем лучших качеств культурного человека. Вспомните, каков был учитель в наши школьные годы. Какая это была уважаемая фигура, особенно на селе и особенно на Востоке. Он был учителем для всех, и для малых, и для взрослых. Таков ли он сейчас, школьный учитель? Не осмелюсь утверждать, но тревогу скрывать нет смысла. Учительство – великая сила страны. Духовный потенциал учителя определяет в нашей жизни очень многое. Истоки знаний, культуры, патриотизма закладываются в сознание детей при непосредственном и повседневном родении учителя. Но и он сейчас сталкивается с такой силой, одолеть которую не так просто. Дело в том, что повышение жизненного уровня народа имеет и свои диалектические негативные стороны. Надо улучшать жизнь, безусловно. Необходимо, чтобы люди жили обеспеченнее, комфортабельнее, и богаче. Не об этом речь. Беспокоит другое. Издавняя болезнь. Не случайно должно быть у нас издавна говорят. Велика сытость, велико высокомерие. Мы оказались недостаточно подготовленными в социальном, нравственном и культурном смысле перед лицом резкого роста материальных возможностей. что вылилось в болезнь потребительства среди определенных слоев населения. И как следствие этого, утечка духовности, ослабление идейности, дух приобретательства на фоне пресловутого «я тебе, ты мне» и прочие недуги мещанства, вплоть до расхитительства, спекуляции и взяточничества. На пути этого ползучего потока, несущего собой смещение истинно-человеческих, И нравственных ценностей оказался школьный учитель, который в силу того, что ничего не может достать из дефицита, и потому мало что значит в глазах обывателя, чувствует себя не совсем уютно. Учитель первым принимает на себя этот удар бездуховности, а так и мещанство идет здесь изо дня в день, и ему не сдержать ее, если не поднимется на помощь. Вся культурная общественность. Речь уже идет не о процессе и качестве преподавания литературы. Здесь должна подняться вся культурная общественность. Как здесь говорил в своем прекрасном выступлении Абрамов о процессе и качестве преподавания литературы. Речь идет о большем. Не о преподавании, не о процессе, а о самом учителе как о личности. Мы все обязаны помочь, поднять профессиональный и социальный престиж школьного учителя, если мы хотим, чтобы воспитателем был учитель с большой буквы, а не случайный человек, не имеющий призвания, тяготящийся ношей педагога. А потому этот вопрос перерастает в проблему приема, отбора в педвузы вообще, обнаруживает связь со всеми издержками, со всем тем, что связано с приемом студентов. и публицистика, и большая литература в долгу перед школьным учителем, не будем забывать об этом. Вот такие дела, как любят выражаться персонажи Ванигута. Но над всеми этими делами и заботами нависает сейчас самая страшная проблема. Никогда и никто еще до сих пор не сталкивался с такой невероятной, немыслимой, невообразимой угрожающей нам с вами опасностью. Как сохранить мир на своем месте? Человечество давно было озабочено концом света и еще на заре самосознания пыталось предвидеть и даже нарисовать его в Библии. Это великий потоп. В других произведениях всевозможные стихийные сокрушения, согласно китайской мифологии, должен появиться гигантский крокодил, который поглотит солнце и наступит всему конец. Как бы это ни было, человек был обязан представить себе исход мира, поскольку он наделен был воображением, но и при этом он вставлялся себе лазейку, уповая, в частности, на второе пришествие. Но до нас с вами никто и нигде в истории не мог себе представить, и никому такое не приходило в голову, что конец света может наступить в результате самоистребления, самоубийства человеческого рода, Накопившего в своем арсенале смертоносные средства космического объема. Такое никому не мерещилось в прежние времена, и во втором пришествии выходит, отпадает необходимость и действительно, куда и зачем пришествовать, если случится то, что замысливают люди, возгордившиеся от пресещения властью военными достижениями и безнаказанным манипулированием общественным сознанием. с помощью господства над массовыми средствами коммуникации. Эти люди ставят себя уже превыше богов, и об этом мы должны говорить со всей силой, и пусть американцы постигнут, что их правители совершают преступления против самой Америки прежде всего. Такова логика событий. Борясь за мир, за наши советские инициативы, нам предстоит осмыслить не только в публицистических выступлениях, но и в большой литературе, судьбах и жизнях людей это обстоятельство, это трагическое противоречие конца XX века, заключающееся в беспредельности человеческого гения и невозможности реализовать его, невозможности пользоваться его плодами из-за политических, идеологических, расовых барьеров порожденных империализмом. Когда экономические и экологические нужды человечества требуют осуществления этой возможности ради продления цивилизации на Земле, разжигания розни между народами, растрачивания материальных ресурсов и мозговой энергии на гонку вооружений, есть самое преступное злодеяние против ныне живущих людей и их потомков. Этому растранжириванию человеческого потенциала должен быть положен конец. Если вдуматься, художнику наших дней предстоит сопрягать свои силы в масштабах небывалых в истории, проповедовать и внушать человеку мысль о необходимости чувствовать, думать, понимать другого как себя, обращаться ко всему свету, доходить словом до каждого индивидуума. Только при этом условии можно надеяться, что человек избежит эмоционального оскудения, избежит озверения, избежит технического дикарства и не посмеет нажать ту самую ядерную кнопку, которой подключены все жизни. Мир замер в ожидании. Мир поднимается, как грозная вскипающая океанская волна. Но тем временем сигналы тревоги, превращаясь, к сожалению, В риторику привычных повседневных ситуаций скользят по сознанию людей, заставляя их насторожиться лишь на мгновение, ибо их жизнь, дела, семья, повседневные заботы и быт ждут их. Человеку свойственно жить сиюминутной жизнью. Литература и искусство призваны эти великие идеи перевести из глобального плана в личный план, чтобы каждый человек понимал и думал о проблемах мира, как о собственных. Это наша миссия, это наша задача, это дело всех деятелей литературы и искусства, и в первую очередь советских художников, ибо предпосылка социализма заключается в том, чтобы найти гармонию всеобщего благосостояния и счастья и удовлетворение потребностей и права на счастье каждого человека. Это наш девиз, и я думаю, что мы будем его... Свято придерживаться. 1981 год.